Глава вторая. Ночной гость. Так вот, добрый господин, повадилось это чудище по ночам у нас в городке шастать. Его уже так пытались изловить и так ловушку ставили, засаду делали, ничего не помогло. Ушла собака из капканата, погнула железо толщиной. Мужик замялся, пытаясь придумать, с чем бы сравнить, а потом чуть ли не в лицо сунул мне свой указательный палец. «Смой палец! Во!» А когда городская стража засаду на него организовала, так это бестия целый отряд солдат раскидала. Десять человек! Кому голову оторвало, кому шею сломала, кого о стену швырнула. Выжил только один Мика Мико-десятник. Так он такие страсти потом рассказывал, мол, и огнем оно дышало, и могильным холодом от него веяло, и рога в два локтя длиной, а когти такие, что добрую сталь рвут. «Понятно», — оборвал его тираду Бернард, — «говоря простыми словами, никто это ваше чудище вживую не видел». Зато на придумывать успели уже с три короба и еще на коробок останется не -е -е -е", задумчиво протянул мужик назвавшийся яныком я миг узнаю он честный мужик врать не станет разве что приукрасит, но только ради того чтобы ему налили мужик замолчал уставившись на ленту извилистой дороги пролегавшую между полей. Солнце уже коснулось своим краем далекой полосы темного леса и начало медленно тонуть в нем, разливая по небу теплый оранжевый свет. Приближалось время, когда на землю опустится тяжелая хмарь серых сумерек, время, когда здешняя бестия выходит на ночную охоту. Вдалеке уже виднелись первые одинокие домики предместий, за которыми возвышалась стена деревянного частокола. Мужики, которых мы подобрали на тракте, начали заметно нервничать. Они тихо о чем-то переговаривались, то и дело поглядывая в мою сторону, явно не зная, как начать разговор. «Добрый господин!» — наконец начал Янок. «Может, вы скажете своим бойцам, чтоб подхлестнули лошадей? Мужики нервничают, боятся, что не успеем изначиться до комендантского часу-то. А ежели так, то стража закроет ворота и не пустит нас в новый город». «Эй, Освальд, давай поторапливайся, если на улице ночевать не хочешь!» — крикнул я, чуть привстал на козлах. «Если и у этой телеги ось сломается, мы все будем ночевать на улице!» — отозвался тот, но лошадь все-таки подстегнул. «Новый город?» — поинтересовался я, повернувшись к Мике, который ехал рядом с нашей телегой, на той самой кобыле, которую они с мужиками распрягали. «Ну да, за вон ень тем чистоколом у нас новый город. Снаружи предместье, а старый город он дальше, уже за каменной стеной». Там живут в основном богатые купцы, вельможи и цеховики. Простых мужиков вроде нас туда пускают только по большим праздникам, на городскую ярмарку или на казнь поглазеть. Вон давеч этот орден, ведь мужок. Так на мраморной площади, почитай, полгорода зевак собралось. Три сотни человек, а может и все четыре. М да. Значит, Орден и тут успел пустить крепкие корни, а заодно и подпустить знатных шептунов в головы местному мужичью. С этими гребаными фанатиками теперь лучше быть очень осторожными. Теперь у нас в отряде не только три мага, но еще и половина бойцов — дезертиры из рядов святого воинства. И эти самые дезертиры знают слишком много, чтобы оставлять их в живых. Их и всех, кто с ними общался. «Три сотни человек?» — вклинился в разговор Вернон. «Мне казалось, что в Вестгарде проживает 30 тысяч человек. На худой конец 20, но точно никак не меньше. Вы уж простите меня, добрый господин!» Почему-то Мика ко всем бойцам отряда обращался именно так. Или боялся кого-нибудь разозлить, или просто не стал запоминать имена. Парни-то, в отличие от меня, их не скрывали. Но счету до таких чисел я не обучен, потому не могу сказать наверняка. Да и не нужно оно мне. Один же хрен, больше сотни монет я ни в жизни не видывал. Это вон в верхнем городе учат счету и даже читать. Оно им там зачем-то понадобилось. А так... Мужик почесал затылок. Много народу-то было. Почитай, целая площадь набралась». И в чем эта колдунья была виновна, поинтересовался Вернон. Подобные истории очень сильно задевали парня, видать, потому что перекликались с той, которая произошла с его наставницей. «Так известно в чем, пожал плечами Мика. «Она же с бесами сношалась, и по ночам голой плясала на местном кладбище, беспокоя мертвых. А еще старосту пыталась совратить справедного пути, из-за чего наколдовала его жене чири, бородавки и недержания. В общем, все как обычно. Лекарь сплюнул и отвернулся. Продолжать этот разговор у него желания не было, да и мужики оказались не шибко разговорчивыми. До предместий добирались молча. Как только мимо начали проплывать первые дома, наши невольные спутники один за другим начали спрыгивать с телеги и разбредаться по своим хибарам. К воротам в новый город с нами остался лишь Янек, да тот самый любопытный паренек. «Стой, кто идет? донесся окрик с неказистого на вид бревенчатого надвратного парапета. «Назовись!» «Янек!» — крикнул мужик. «И Свен!» «Вас-то я знаю!» крикнул стражник, наполовину высунувшись из-за частокола. «А кого это с вами нелегкая принесла?» «Не знаю, наемники какие-то говорят!» Крикнул мужик и, посмотрев на нас, виновато пожал плечами. Мол, извиняйте, но тут я ничего сделать не могу. «Наемники! А похоже на бандитов с большой дороги! Вертайте взад! Ничего вам в нашем городе делать!» «Ну вот, опять двадцать пять. Началось, блядь. И как этого хера уламывать? Ладно, попробуем сначала по-хорошему. Не получится? Что ж, у меня до сих пор в сумке остался подарочек от епископа из Демера Ворта. Придется пустить в его». Добрый человек, Мы весь день были в пути и очень устали с дороги, к тому же, как рассказал нам Янок: В округе ночью небезопасно. Вы оставите гостей города на улице на верную смерть или, может быть, мы как-нибудь сможем договориться. Мужик задумчиво уставился на меня что-то прикидывая в уме. Судя по тому напряжению, которое проступило на его необезображенном интеллектом лице, он пытался понять, Стоят ли деньги той выволочки, которую он получит от старшего за то, что пустил чужаков в город? Тяжелая работа мыслей продолжилась примерно с минуту, а затем на парапет поднялся второй стражник. Они начали о чем-то тихо переговариваться, то и дело поглядывая в нашу сторону. Совет занял еще пять минут. Затем стражник снова повернулся к нам и вынес свой вердикт. «Яныка и Свена я впущу, а вы упердывайте отсюда, пока я собак не спустил!» «Что ж, по-хорошему договориться не вышло. Значит, придется задействовать все свое обаяние, заодно подключив к нему и навыки дипломатии». «Значит так! Слушайте сюда, пидорасы чесоточные!» – заорал я, доставая из сумки охранную грамоту. Видите эту бумагу, а печать узнаете? Так вот, мы в город прибыли по заданию ордена пылающего клинка, и если вы, глотатели бычьих хуев, нас прямо сейчас не пропустите, то завтра инквизиторы будут натягивать вам на глаза ваши же собственные яйца, запихивая при этом в жопу раскаленную грушу. Орудие пытки, разрывающие определенные отверстия и рассказывая смешные и свежие анекдоты. Стражники переглянулись. Им явно не хотелось пройти пытку свежими шутечками, но они все еще сомневались, не вешаем ли мы им на уши километры лапши. Наконец, один из них выдал. «А как мы проверим? Мы же, Янта, читать не умеем, а ты нам, значит, можешь набрехать всякого, лишь бы тебя пустили». «Если ты сейчас же нас всех не пустишь, брехать уже придется тебе на допросе у инквизиторов!» Холодно парировал я. Подействовало. Ворота со скрипом поползли в стороны, пропуская караван вовнутрь. Однако с той стороны нас уже ждал целый отряд пикинёров, одетых в кольчуге и элементы латных доспехов. Дюжина человек – и еще десяток стоял неподалеку со взведенными арбалетами. Похоже, наши друзья оказались совсем не такими дурачками, какими хотели показаться на первый взгляд. Они просто тянули время и ожидали, когда к воротам подойдет подкрепление, чтобы достойно принять непрошенных гостей. «Копья во фронт!» Прозвучала зычная команда, и солдаты, как по команде, направили пики в нашу сторону. Вперед вышел боец в бригантине. Пластинчатая многослойная броня. открытом в с кольчужной бармицей. Шлем, чем-то напоминающий салат, но без хвостовой части на затылке, и мечом бастардом у пояса. Судя по дорогому доспеху, а также богато расшитой котти с гербом посреди груди, в виде меча, скрещенного с пером. Он тут был самым главным. «Давай сюда!» Мужик подошел ко мне и протянул вперед руку. «Что именно?» Недоуменно уставился на него я. «Что-что!» Он сплюнул грамоту «давай, говорю! Читать сейчас будем! Или хотите сразу развернуться и упердывать отседова куда подальше?» Я пожал плечами и протянул ему свиток. В грамоте не было написано ничего такого, что могло бы нас скомпрометировать, и если он впрямь умеет читать, а не берет нас на понт, проверяя реакцию. Изучал бумагу стражник долго, водил по строчкам, сосредоточенным взглядом, шевелил губами, иногда и вовсе читал вслух по слогам. Остальные бойцы молча ждали то и дело, кидая на нас косые взгляды а мы кидали косые взгляды на тонкий краешек солнца, едва-едва выглядывавший из-за крыш низеньких домиков. «Порядок!» — капитан местной стражи свернул грамоту в трубочку и протянул мне. «Можете проезжать!» Солдаты тут же расслабились и подняли копья, однако капитан повернулся к ним и командой «Подвое на обход. Смотрите, чтоб все убрались с улицы. Сами уходите, как только проверите свои участки. Олфрид, Лейн, закрывайте ворота. Больше никого не пускать. Начинается комендантский час. Так, теперь вы». Капитан посмотрел на меня. «Постоял и двор прямо по дороге через восемь домов. Езжайте туда немедленно, никуда не сворачивая. Ночью по улицам бродит смерть». После этих слов он окончательно потерял к нам всяческий интерес, развернулся и пошел прочь то ли к сторожке, то ли к небольшим казармам, расположившимся неподалеку от ворот. Перед глазами всплыла очередная надпись. «Навык дипломатия достиг 21 уровня, получено 35 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 330 опыта» ведь и вправду сработала идея. Главное, чтоб этот заход нам потом боком не вылез. Но, как замечал в свое время один очень мудрый человек, потом будет потом. — Ну, милс Дарья, коль вы уже знаете, где заночевать, бывайте, — кивнул мне Янок. Пойдем, Свен, пора домой. Парень с явной неохотой спрыгнул с нашей телеги и проводил караван тоскливым и в то же время завистливым взглядом. — Сын его, что ли? — поинтересовался Тур. — Похоже на то, — пожал плечами Вернон, — парень явно хотел поехать с нами. Не терпится, видать, найти приключений на жопу. — Дурак! — резюмировал Тур. — Лучше бы сидел дома, учился ремеслу, да отцу с хозяйством помогал. — Оно куда как лучше, чем эти самые приключения. Я проверял. — Не сказал бы, — пожал плечами Вердон. Оно, конечно, иногда опасно, но жить такой простой жизнью, как ты описал, может быть очень и очень скучно. — Зато живо останешься и детей вырастить сможешь, — возразил ему здоровяк. «А так вот, беспрерывно колобродствуя, добра ты не наживёшь, зато худо нацепляешь с избытком!» «Ну!» — я вклинился в разговор. «Тогда у тебя будет шанс остаться здесь и начать новую жизнь. Насильного в отряде не держу никого!» Тур многозначительно хмыкнул и посмотрел на меня, затем покачал головой. «Уже вляпался!» Добавил он, сейчас уже поздно, да и не нужны мы тут с Бьянкой никому. Дальше ехали молча. Темы для обсуждения исчерпались, и каждый погрузился в свои нешибко веселые мысли. Будущее и правда было очень туманным. Карьера наемника. Она ведь заканчивается всегда одинаково, в лучшем случае, тяжелое увечье в худшем. 2 метра под уровнем почвы, и то, если вообще будет кому тебя закапывать. Вот только у нас ситуация осложнялась еще двумя вещами. Если у простых наемников война идет только с тем врагом, за которого им заплатили, то у нас на хвосте висят волчьи стаи. Сомневаюсь» что эти парни будут разбираться, кто из нас кто. Скорее всего, они просто перебьют весь отряд. Да и церковники тоже не станут с нами церемониться, если узнают, что произошло с их отрядом прошлой осенью, покинувшим Демерворд. Постоялый двор оказался целым набором строений, огороженных внушительным частоколом. Тут был и трактир, и гостевой дом, вплотную к нему примыкающий конюшни, склад и несколько лавок. Сейчас все это дело пустовало. Окна горели лишь в корчме до да гостевом доме. Скорее всего, люди уже спрятались за прочными стенами в преддверии ночи. «Освальд, Вернан, Тур, распрягите лошадей и отведите их в конюшню», — скомандовал я, когда все телеги заехали во двор. «Дирк, Альфред, вы на карауле. Смотрите за округой, пока парни работают. Остальные давайте внутрь. Чем меньше мы торчим на улице, тем меньше рискуем». Внутри было тепло и дымно. В дальнем конце комнаты потрескивал очаг, а возле него за стойкой стоял корчмарь. Вопреки расхожему стереотипу, он был худой, словно щепка, Батлатые черные волосы, глубоко запавшие серо-зеленые глаза, короткая аккуратная борода и крючковатые руки с длинными тонкими пальцами. Он оторвался от конторской книги и окинул нас пристальным взглядом. Парни не обратили на это никакого внимания и тут же расселись за столы, принявшись оглядываться в поисках трактирных девок. На их счет планы они свои озвучивали уже неоднократно, но все-таки хотелось верить, что Делерин и Бернард смогут удержать их в хоть какой-то узде и не допустить насилия. «Нам с парнями нужны койка места Я оперся на стойку прямо напротив молчаливого трактирщика. «На неделю примерно. Сегодня заплатим за два дня вперед, остальная сумма будет позже». Кой-ка что Непонимающе уставился на меня корчмарь. Его глаз оказался низким и немного каркающим. «Кровати, комнаты и еда! Кстати, почему тут так пусто?» Я огляделся по сторонам в поисках хоть кого-нибудь еще, но ни посетителей, ни трактирной пристуги нигде не было видно. «Из-за зверя!» Мрачно бросил корчмарь. Служки и девки разбежались по домам, вернутся только поутру. А постояльца у нас не было, почитай, с прошлой осени. Вы, почитай, что первые. Кстати, кто вы такие и откуда?» «Наемничья бригада, мертвая голова», — представился я. «Из Демерворта прибыли». «Ну надо же!» — судя по голосу трактирщика, он вообще не удивился, — «Неужто нашлась управа над убестью, что засела на тракте?» «Нашлась?» — коротко ответил я. «Так что насчет комнаты жратвы?» «Деньги вперед!» Все так же флегматично пожал плечами трактирщик. и Я повернулся в зал, ища взглядом Бернарда. Сержант и Делерин оккупировали стол чуть в стороне от всей остальной братьи. А сбором денег занимался Освальд, уже вернувшийся с конюшен. Судя по лицам парней, такие расклады им не шибко нравились. Точнее, не нравились от слова совсем. Недовольного ропота пока не было, но второй раз такой финт ушами провернуть точно не получится. Вот, Освальд подошел к нам и кинул на стойку кошелек полный бронзовых и железных монет. Тут должно хватить. Корчмарь высыпал их, пробежался взглядом, сгреб обратно в мешок и убрал подстойку. После чего, не говоря ни слова, скрылся за дверью, ведущей то ли на кухню, то ли в какую-то другую пристройку. Спустя пару минут он вернулся, таща в руках большой черный котел с каким-то варевом внутри. «Уже остыло, так что придется немного подождать», — выдохнул он, повесив чан над огнем. «Пить что будете?» «Пиво!» Рев Тур, казалось, заполонил собой всю корчму. «Понял!» Корчмарь равнодушно пожал плечами и начал выставлять на стойку большие деревянные кружки. «Так как вас, господин, прикажете зва? Он не договорил. На полусловие его оборвал отчаянный крик о помощи, доносившийся откуда-то с улицы. В следующее мгновение дверь трактира начала содрогаться от тяжелых ударов, а крики о помощи превратились в вопли ужаса. А еще через мгновение все снова стало тихо. Трактирщик побледнел и начал медленно отступать куда-то в кухню. Все-таки что-то может пробить его на эмоции. Парни похватались за мечи и с немым вопросом в глазах уставились на меня. Я вытащил свой катсбальгер из-за пояса и кивнул Туру, Дирку и Редвину. Парни встали из-за столов, взяли оружие на изготовку и подошли к двери. Ну, посмотрим, что там происходит. Деревянная створка со скрипом открылась, пропуская внутрь трактира холодный ночной воздух. В ноздри тут же ударил запах свежей крови. На пороге корчмы лежало разорванное пополам тело.